За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Пробило двенадцать часов дня. И майор Щелколобов, обладатель тысячи десятин земли и молоденькой жены, высунул свою пляшивую голову из-под ситцевого одеяла и громко выругался. Вчера, проходя мимо беседки, он слышал, как молодая жена его, майорша Каролина Карловна, более чем милостиво беседовала со своим приезжим кузеном, называла своего супруга майора Щелколобова бараном и с женским легкомыслием доказывала, что она своего мужа не любила, не любит и любить не будет за его Щелколобова тупоумие, мужицкие манеры, и наклонность к умопомешательству и хроническому пьянству. Такое отношение жены поразило, возмутило и привело в сильнейшее негодование майора. Он не спал целую ночь и целое утро. В голове у него кипела непривычная работа, лицо горело и было краснее вареного рака, кулаки судорожно сжимались а в груди происходила такая возня и стукотня, какой майор и под карсом не видал и не слыхал. Выглянув из-под одеяла на свет божий и выругавшись, он спрыгнул с кровати и, потрясая кулаками, зашагал по комнате. «Эй, болваны!» — крикнул он. Затрещала дверь, и перед лицом майора предстал его камердинер. Куафер и поломойка Пантелей в с барского плеча и с щенком под мышкой. Он уперся о косяк двери и почтительно замигал глазами. — Послушай, Пантелей, — начал майор, — я хочу с тобой поговорить по-человечески. — Так с человеком, откровенно. Стой ровней. Выпусти из кулака мух. Вот так. Будешь ли ты отвечать мне откровенно, от глубины души или нет? Болдус? Не смотри на меня с таким удивлением. На Господ нельзя смотреть с удивлением. Закрой рот! Какой же ты бык, братец! Не знаешь, как нужно вести себя в моем присутствии? Отвечай мне прямо, без запинки. — Колотишь ли ты свою жену или нет?